Глава 4 Военный совет у Спартака. На этот раз в Капуе меня встречали по-другому. Естественно, ведь я же пришел с армией. С собой я привел больше пятидесяти своих и наемных призывателей, сотню легионеров, две с половиной сотни стрелков с составными луками и полторы сотни с длинными и каждый день мои римские деревни производили еще жителей, которых можно было обратить в солдаты. Конечно, те войска, что привел я, сравниться с армией Спартака полноценно не могли, но среди его других союзников нет никого, кто был бы так же силен, как я. Уже сейчас моя армия, хоть и малое числом но высокое уровнем, является серьезной силой, И если бы, например, было допущено открытое противостояние меня и вождя гладиаторов, то, думаю, я бы точно подорвал его военную мощь. Моё войско разбило лагерь в километре от деревни, а я направился в гости к своему союзнику в привычной компании четырёх девушек. На этот раз взял с собой Харонию, пусть привыкает союзник к таким вот моим необычным подчинённым, И, конечно же, с Титом и Варданом. Легионеры на воротах теперь вопросов не задавали, так как встречал меня лично Эномай с внушительной свитой из десяти высокоуровневых легионеров. Кстати, у меня вдруг возник вопрос, а где женщины? Нет, серьезно, в прошлый раз я не видел ни одной вооруженной женщины. Привык к тому, что у меня все служат на равных, а здесь не так что во дворце Спартака, что на улицах не было даже одной праздной и красиво одетой женщины, хотя, может, просто внимания не обращал? Не удержавшись, спросил у Эномая. «Можешь ответить на один вопрос?» Осторожно спросил я у вышагивающего рядом со мной германца, краем глаза косившегося на моих спутниц. Особенно его заинтересовала Харония, которая замыкала нашу группу, Но вызывала она интерес не только у него. Зевак, выстроившихся вдоль нашего пути, пялившихся на нее, хватало. «Задавай!» — прогудел тот, повернув голову в мою сторону. «Почему я не вижу у вас свободно передвигающихся женщин? Ни во дворце, ни на улицах...» «Женщины!» — хмыкнул я на май. У женщин в нашей империи есть свое место. Это место у домашнего очага. Женщина согревает сердце настоящего воина и не выходит из его дома. Или выходит, но так, чтобы ее не было заметно, чтобы другие мужчины не обращали на нее внимания. Она предложит свою красоту только своему мужу и хозяину, Во дворце, конечно, есть женщины, на кухне, например, но у нас не принято, чтобы они ходили по дворцу, соблазняя своим видом стражников. Он посмотрел на новостривших уши моих спутницы, немного нахмурился. Правильный подход, согласился шедший по левую руку от меня Вардан. Тиджи промолчал, но судя по выражению его лица, явно не одобрял политику сдержанного правителя. — Интересно, — заметил я, несколько недоумевая, — а как же, Эрос, как же вы его зарабатываете? — Ты имеешь в виду деньги этого мира, — уточнил германец, — с этим проблем нет. У Спартака есть собственный гарем из жен, наложницы-рабынь, и он регулярно зарабатывает много денег. Мне показалось, что в его голосе послышалась зависть. «Для простых воинов и офицеров, у кого нет жены или кому не хватает их жен, существуют общественные лупонарии, в которых существуют отдельные комнаты для офицеров, отдельные для солдат и отдельные для обычного плебса», — меж тем продолжил Эномай. «Ну и, конечно, лупанариев хватает в каждой деревне». «В ней имеется смотритель, отвечающий за них, у которого в подчинении люди, старающиеся обновлять их состав». Хм, я хмыкнул про себя. «Надо же! Не ожидал от такого вот борца за свободу подобного дремучего патриархата. Мне сразу пришла в голову мысль, может, у Спартака из мусульман советник какой появился» интересный подход к этому непростому делу польстил я эномаю а кто же это придумал неужели сам спартак поражаюсь его уму наш повелитель конечно не заурядный и очень талантливый человек ответил мой собеседник но придумал это его советник выходец откуда то с востока имя его выговорить даже проблематично но мы зовем его по фамилии Матуриди, он из какого-то Саирхан, не, Самарканда, вот, он сейчас главный советник нашего вождя». Я повернулся к Феме и вопросительно посмотрел на нее. Моя ходячая энциклопедия не подвела. Мухаммед Абу Мансур Аль Матуриди, философ и государственный деятель, Влиятельный защитник фундаментального и традиционалистского ислама из Самарканда, автор многих опровержений рационализма, выпалила она. «А разве ему положен советник из другой страны и из более поздней эпохи?» задал я резонный вопрос. «Обычно нет», — помотала головой Фема, «но многоуважаемый Спартак мог выполнить какое-нибудь особое задание от мирового закона и выбрать себе советника или воскресить кого-нибудь из живших на земле государственных деятелей. Энамай услышал ее слова, но, судя по виду, не понял ни слова. Я же в очередной раз поразился вывертам истории. У освободителя рабов, проводника свободы и, по идее, равноправия, в советниках ортодоксальный исламист. м да чудный твои дела, мировой закон». «Кстати, сейчас мы идем на военный совет, там ты его увидишь», — обрадовал меня собеседник. «Но позволь мне задать тебе вопрос». «Конечно, задавай», — пожал я плечами. А «Это настоящий кентавр». Он не скрывал своего любопытства. «Настоящий», — кивнул я. «И они, кентавриха, то бишь женщина из рода кентавров», — А у вас что, местные племена людей не встречаются? Ну, отличные от людей. — Нет, у нас только люди, — покачал тут головой. — А все эти сатиры, фауны и прочие твари, безмозглые создания, за которых мы получаем опыт. И как она? — он понизил голос. — В постели. — Да, видать, серьезно у мужика подгорает в одном месте. Я невольно закашлялся и весело посмотрел на немного смутившегося спутника. Было забавно наблюдать за смущением этого гиганта. Мои спутники невольно тоже заулыбались. «А как ты сумел получить этих женщин? Они же твои рабыни!» Он понизил голос, чтобы идущие сзади девушки его не слышали. Только он явно недооценил остроту слуха моих спутниц. «Они не рабыни, я покачал головой. Они, можно сказать, мои телохранители, и намного сильнее, чем кажутся». «Странно», — покачал головой германец, — «такие девушки, и все же как!» «Вот как-то так само получилось», — улыбнулся я. «И да, предвосхищая твой вопрос по поводу рабовладения и все такое, — Я придерживаюсь немного иных взглядов на это, чем твой повелитель, и в моем государстве у женщины имеются права наравне с мужчинами, и право на труд, и право на военную службу, и право на выбор спутника жизни, но с уважением отношусь к вашему укладу, просто, насколько я знаю, вы же всегда были за свободу и равноправие». Почему же вы держите рабынь и, скажем так, дискриминируете женщин? И как вы таким образом зарабатываете эрос для войны? Разве никто не подсчитал, что в постели с женщиной, вступившей в добровольную интимную связь, зарабатывается больше эроса? Да и как ваши военачальники сводят концы с концами? «Чтобы зарабатывать больше эроса, нужно больше пар, занимающихся сексом одновременно, а не последовательно. Если каждому мужчине в стране раздать по женщине, разве не меньше эм, работы будет у Спартака и других представителей верховной власти? Разве не больше страна будет получать денег?» «Уж я-то знал, о чем говорил. У меня в этом плане дело поставлено было на поток» не только на Святой Земле, но и в Олимпии, в других моих деревнях. Регулярно проводились различные игры и смотрины среди молодых, где специально обученные люди находили понравившихся друг другу парня и девушку и на месте женили. Среди тех, кто не определился со своим спутником или спутницей, проводили агитационную и психологическую работу, чтобы подобрать хорошие пары. И только после второго этапа оставшихся отправляли по домам, чтобы призвать в следующем месяце. Если у кого-то не находилось пары за два месяца, его или ее отправляли в другую деревню на подобное мероприятие. И так гоняли из деревни в деревню, пока человек не уставал и не выбирал себе хоть кого-нибудь. И в плане семейных законов у меня все было более чем либерально. Гулять на стороне не воспрещалось, только нужно было нести деньги в семью, иначе можно было нарваться на штраф или на исправительные работы. Ну и по всему моему маленькому королевству был принят тихий час, когда на улице не должно было быть праздно шатающихся подданных, кроме тех, кто нес службу, а если и были, то обязательно в парах, которые были настолько восхищены друг другом, что не успели дойти до дома». После введения обязательного тихого часа и проведения агитационной работы в этом плане ежедневный приход налогов увеличился значительно больше, чем на 10%. В принципе, некий потенциальный гарем у меня был, помимо четырех спутниц, постоянно пребывающих со мной. Но Маня и Клара были с психологическими травмами, а Фу отун Тун казалась мне еще молодой и незрелой. «Дискри... что?» — не понял я на май. «Ну, унижаете». «Разве это унижение?» — удивился он. «Это, наоборот, уважение к женщине как к хозяйке домашнего очага. Мы защищаем наших женщин. А если ты имеешь в виду лупанарии, то там либо захваченные во время войны девушки, которые по всем законам становятся собственностью победителей». «Есть, конечно, и свободные девушки, но они сами выбирают этот путь. И, кстати, он весьма щедро оплачивается. свободой и равноправие. Да, это хорошие слова, и мы стараемся следовать им. Но, увы, люди слабы. Тот же Крикс...» «А что Крикс?» — не удержался я от вопроса. «Крикс наказан». Коротко отрезал германец, видимо, решив прекратить нашу дискуссию. И мы уже пришли. Действительно, я сам не заметил, что уже оказался перед дворцом. На этот раз мы не пошли в тронный зал, а войдя в него, свернули направо и, поплутав по анфиладам мимо суровых легионеров, замерших на страже, оказались в небольшом, но просторном зале. В центре зала стоял длинный стол, на котором лежала карта. Около стола стояли человек пять в богатых одеждах, шестым был Спартак, который стоял во главе стола. Кстати, местный правитель был одет гораздо скромнее своих подчиненных, но, несмотря на это, сразу чувствовалось, кто тут правитель. Увидел я и того самого араба с длинным именем, внешне ничего особенного, невысокий рыхлый человечек, одетый в пестрые восточные одежды. — Рад тебя видеть, Орес! — громогласно заявил Спартак, подходя ко мне и энергично пожимая локоть в традиционном римском приветствии. — Сальве! Сальве! — кивнул я, и только сейчас он заметил моих спутниц, и все взгляды присутствующих были обрещены к Харонии, которая, как обычно, приняла совершенно невозмутимый вид. — Это кто с тобой, Орес? — наконец нарушил тишину Спартак. — Знакомьтесь, — улыбнулся я, — одна из моих телохранительниц — Харония. — Кентавр, — уточнил гладиатор, умело скрывая свое изумление. — Я кентавриха, — гордо заявила молчавшая до этого девушка. — Хорошо, — кивнул Спартак и строго оглядел своих подчиненных, которые пожирали глазами существо, которое видели только, видимо, на картинках мифических преданий. Лишь араб смотрел равнодушно на все это каким-то устало-присыщенным взглядом. Кстати, он мне сразу не понравился, но если верить словам Энна Майя, этот человек пользовался большим авторитетом у Спартака, так что надо будет держать ухо востро и засунуть свою неприязнь как можно дальше. «Давайте вернемся к обсуждению наших планов». — приказал Спартак, и все вновь обратили свое внимание на карту. Я же вместе со Спартаком подошел к столу. — Позволь представить мне теперешнего своего главного советника, — сообщил гладиатор. — Мухаммед. Имя у него очень длинное, и мы решили, что будем обращаться к нему именно так. — Рад познакомиться с нашим уважаемым союзником. Мое имя Мухаммед Абу-Мансур Аль-Матуриди. Поклонился мне араб. «Но, как и говорит наш уважаемый повелитель, можете звать меня просто Мухаммед». На последних предложениях он церемонно поклонился Спартаку, а потом повернулся и поклонился мне. Я поклонился в ответ. «Все равно мое имя можно было прочесть над моей головой, да и, думаю, Спартак уже посвятил своего советника в наши отношения». «Следом я представил своих спутников, естественно, Мухаммеда заинтересовал Вардан, как и Вардана Мухаммед. Они обменялись многозначительными взглядами. Надо будет поручить Персу проверить этого советника. В последний год моя чуйка обострилась и теперь редко подводит по вопросу потенциальной опасности людей». И сейчас она явно считала того, если не опасным, то точно подозрительным. — Арес, мы обсуждаем поход на Триест, — сообщил мне Спартак. — Какие у тебя силы? Я перечислил силы, которые я привел с собой, слегка уменьшив количестве и уровне призывателей, ну и уровень десятников, которые были уже восьмого уровня, отдельно не озвучивал Кроме того, с моих слов было непонятно, остались ли у меня войска в деревнях и в каком количестве. «Солидно», — уважительно заметил гладиатор, и его подданные сразу одобрительно закивали головами, соглашаясь со своим вождем. «Я же тайком глянул на Мухаммеда». Тот всем своим видом выражал полное одобрение, но глаза его оставались совершенно холодными и равнодушными, Однако, насколько я понял, он не был военным советником. По крайней мере, в продолжающемся обсуждении он участия не принимал, лишь спокойно наблюдал за происходящим, перебирая в своих руках какие-то странного вида четки черного цвета. Я же, послушав то, что предлагают присутствующие, честно говоря, ничего особенно нового не узнал. Скорее, все было банально — «Напасть, окружить и взять в осаду и штурмовать — все!» «Интересно, а зачем, блин, тогда вообще собирать совет?» «И, видимо, скептицизм на моем лице не остался незамеченным Спартаком». «А что скажет наш уважаемый союзник?» «Поинтересовался гладиатор, после чего наступила тишина, и все уставились на меня. «Видимо, тебе не особо нравится наш план». «Ваш план совершенно нормальный», — кивнул я. Но «Он очень обычный. Подойти, взять в осаду. Но осада может затянуться. Сула не пришлет помощь?» «Конечно, пришлет», — заявил Спартак. «Это даже лучше. Выманим змею в поле и раздавим ей там голову». Я мысленно сделал жест рука-лицо. «Интересно, как этот человек сумел захватить столько деревень, и стать одним из властителей региона. «Думаю, не надо считать Сулу плохим полководцем», — осторожно заметил я. «В осаду мы город всегда взять успеем, но можно попробовать и другой способ». «Какой же?» — с интересом посмотрел на меня Спартак. «Мы проникнем в город», — начал заговорщическим тоном вещать я, «усиленным отрядом по частям». Когда вы возьмете город в осаду, то откроем ворота, а сами нападем на Стеллу, не дожидаясь прихода помощи, которую, несомненно, вышлет Сула, а если все получится, то и его помощь попадет в нашу ловушку. <кхем> Спартак скептически посмотрел на своих советников, которые явно были в растерянности, зато Мухаммед смотрел на меня с одобрением. «Может, получиться Правда, это не совсем достойно. Победа лишь только она достойна, а средства ее достижения так ли они важны?» Пафосно заявил Вардан. «К тому же, в любом случае, мы будем сражаться». Вот тут с ним никто спорить не стал. В конце концов, мой план приняли в разработку, и на этом совет был закончен. Завтра решили выступать. Все разошлись. Спартак предоставил нам комнаты во дворце, куда мы и направились, а вот Вардан, которому я шепнул короткий приказ, отправился вместе с Мухаметом.